Глава 12. Ура становилось громче и мощнее, новые полки примыкали к нему. Государь объезжал артиллерию, все насторожилось в рядах конницы. Высокий всадник на белом коне, покрытом черными пятнами, властно скомандовал. «Кавалерия, шашки вон, пики в руку, слушай!» Волна небывалого волнения и счастья захватила Саблина, ему стало тяжело дышать. Глазам подступили слезы из-за трубачей на серых конях. Ему виден небольшой интервал между полками. Здесь сейчас должен показаться государь. Соседний полк уже кричал «Ура!». Трубачи разом взяли трубы к губам, раздалась команда «Господа офицеры!» и грянул ликующий полковой марш. Из-за левого фланга полка показалась нарядная серая лошадь. Вот и он. Саблину казалось, что государь смотрел ему одному прямо в глаза. Саблин смотрел в глаза государю и мысленно говорил: ты видишь я корнет саблин прикажи и умру и погибну и потону в море блаженство смерти, потому что умереть за тебя блаженство Саблину казалось, что государь слышит и понимает его как благородно ласково его лицо, как одухотворенно красивой черты его. Сзади ехала на четверке прекрасных лошадей в белой золотом покрытой коляске с жакеями в белых лосинах и красных шитых золотом курточках прекрасная юная императрица. Сзади ехала блестящая свита, где каждый всадник был красота, где седые бороды и благородные осанки старых великих князей и генералов гармонировали с юношами, прекрасными как боги. Саблин ничего этого не видел». Он видел только одного всадника, валом доломани в красной фуражке, видел и его лошадь, залитых солнечными лучами, покрытых благодатью неба. Трубачи оторвали трубы и бросили играть. Государь сказал два слова. «Здорово, трубачи!» А Саблину показалось, что он сказал что-то дивно-прекрасное, сказочно-волшебное. Трубачи ответили, и государь скрылся за ними и первым эскадроном. Оттуда донеслось приветствие полку. Исторически неизменно трогательное приветствие. И полк потрясся от ответа, и могучий радостно крикнул «Ура!». Звонким молодым голосом Саблин кричал от всего сердца. Государь давно проехал дальше, а Саблин, опьяненный безумным счастьем, все кричал, сливая свой крик с сотнями молодых голосов. Одно мгновение он подумал о любовин. обернулся. Но и Любовин кричал, рядом Адамайте широко раскрывал рот, и крупные слезы счастья текли по его щекам, и он кричал, сам не понимая того, что с ним происходит. «Вчера был сон, в нашем полку ничего не может быть такого», — подумал Саблин, и горячее счастье залило его сердце. «Счастье быть в нашем полку». Потом долго шла пехота, было видно, как сверкали штыки, гремела музыка и бил турецкий барабан. Кавалерия вдруг повернула повзводно направо, и взводными колоннами рысью пошла огибать военное поле. Пахло свежей примятой травою, мягко ступали по сочной земле лошади и шли легко, точно опьяненные криками, музыкой, видом человека, поставленного богом. Звенели шпоры и мунштуки, и все это вместе с далекими звуками бодрого церемониального марша подымало душу и несло куда-то. Полки выстраивались у крайнего желанера в эскадронную колонну. Все нервничали. Толстый барон-древенец, командир полка, распушив густые седые усы, сотый раз проезжал вдоль полка и подравнивал. Его помощник, худощавый, стройный, красивый, с узкой черной пробитой сединой бородой, князь Репнин, флигель-адъютант покойного государя, никак не мог установить Ротбика, и то подавал его нервного мума на полшага вперед, то сажал Гриценко давал последние наставления задней шеренги и кричал звонким тенором «Задняя! Смотри, не напирай! Держи два шага и кулаки подравнивай чище! Ответ дружнее и смотри, левый фланг не заваливай!» Эта суета, эти поправки усиливали и подогревали взволнованное состояние, электризовали людей, говорили, что происходит что-то особенное. Подались вперед и сейчас же остановились, еще подвинулись вперед и стали. Передний полк уже стал по эскадронно отделяться от желанера. Слышно было, как глухо гудели тавры, прерываемые звонкими возгласами труп. «Чище равняться! Заднее не напирай!» Хрипло последний раз проговорил командир первого эскадрона и выскочил вперед. Раздалась его солидным баском произнесенная команда «Марш!» и линия блестящих крупов лошадей со сверкающими медными котелками на синих чемоданах плавно отделилась от Саблина и стала удаляться в поле, где был он. Серебряный звук звонкого сигнала «рысь» прозвучал как приказ от него. Гриценко, чертом вертевшийся на своем нервном англо-арабе, завопил полным голосом «Марш!» Саблинский Миробо точно ожидал этой команды, поставил задние ноги под перед, выкинул правую переднюю вперед И, плавно загребая ногами землю, пошел в пустое пространство, где виднелся первый эскадрон, и дружно кричали люди: Слева лилась мягкая мелодия рыси, играемой трубачами. То сладко пел кларнет и ему вторили трубы, то отсчитывал темп-баритон и будто говорил лошадям раз-раз-раз. Лошади пряли ушами, ловили такт, и эскадрон шел, ровно сливаясь с музыкой. Вправо был он. Там была громадная свито, там был валик, на котором сверкающие шелками группой стояли императрицы и великие княгини и княжны. Там была пестрая линия зонтиков – ажурных, легких, синих, розовых, пунцовых, белых, казавшихся громадным цветником. Но Саблин ничего этого не видел. Он видел только нарядного серого араба и царственного всадника на нем. В эти мгновения он любил его до восторга и мечтал об одном – Как бы лучше пройти? Он видел нечеловеческие усилия Родбика, который никак не мог справиться со своим мумом. И злился, и ненавидел пухлого розового пика, и сердился на мума. Но это было только одно мгновение. Раздался ласковый голос государя. «Спасибо, ребята!» И уже не стало его видно. Впереди было пустое поле, и музыка летела уже сзади обрывками, точно клочки воспоминаний чего-то необычного, счастливого и прекрасного. Первый эскадрон выдвинулся во взводную колонну и скакал голопом. Гриценко скомандовал, и их эскадрон поскакал за ним. И нет его, нет свиты, впереди пустое поле с уходящими полками.